Михельсон прогнал их, завод освободил и через день пошел далее. Салават остановился в 18 верстах от завода, ожидая Белобородова. Они соединились и выступили навстречу Михельсону с двумя тысячами бунтовщиков и с осьмью пушками. Михельсон разбил их снова, отнял у них пушки, положил их на месте до 300 человек, рассеял остальных и спешил к узкому заводу, надеясь, настигнуть самого Пугачева, но вскоре узнал, что самозванец находился уже на белорецких заводах. За рекою Юрзенем Михельсон успел разбить еще толпу мятежников и преследовал их до Саткинского завода. Тут узнал он, что Пугачев, набрав до шести тысяч башкирцев и крестьян, пошел на крепость Магнитную, Михельсон решился углубиться в Уральские горы, надеясь соединиться с Фрейманом около вершины Яйка. Пугачев, зажегший ограбленные им белорецкие заводы, быстро перешел через Уральские горы и 5 мая приступил к магнитной, не имея при себе ни одной пушки. Капитан Тихановский оборонялся храбро. Пугачев сам был ранен картечью в руку и отступил, претерпев значительный урон. Крепость, казалось, спасена, но в ней открылась измена. Пороховые ящики ночью были взорваны. Мятежники бросились, разобрали заплоты и ворвались. тихоновский с женою были повешены. Крепость разграблена и выжжена. В тот же день пришел к Пугачеву Белобородов с четырьмя тысячами бунтующей сволочи. Генерал-поручик Деколонг, Челябинска, недавно освобожденного от бунтовщиков, двинулся к Верхояйцкой крепости, надеясь настигнуть Пугачева еще на белорецких заводах, но вышед на линию, получил от Верхояйцкого коменданта полковника Ступишина донесение, что Пугачев идет вверх по линии от одной крепости на другую, как в начале своего грозного появления. Деколонг спешил к Верхояйцкой, тут узнал он о взятии магнитной. Он двинулся к Кизильской, но прошед уже пятнадцать верст, узнал от пойманного башкирца, что Пугачев, услыша о приближении войска, шел уже не к Кизильской, а прямо уральскими горами на Карагайскую. Деколонг пошел назад. Приближаясь к Карагайской, он увидел одни дымящиеся развалины. Пугачев покинул ее накануне. Деколонг... Надеялся догнать его в Петрозаводской, но и тут уже его не застал. Крепость была разорена и выжжена, церковь разграблена, иконы ободраны и разломаны в щепы. Деколонг, оставя линию, пошел внутреннюю дорогою прямо на Уйскую крепость. У него осталась овса только на одни сутки. Он думал настигнуть Пугачева, хотя в степной крепости но, узнав, что и Степная уже взята, пустился к Троицкой. На дороге, в Сенарской, нашел он множество народа из окрестных разоренных крепостей. Офицерские жены и дети, босые, оборванные, рыдали, не зная, где искать убежище. Деколонг принял их под свое покровительство и отдал на попечение своим офицерам. 21 мая утром приближился он к Троицкой, прошед 60 верст усиленным переходом, и, наконец, увидел Пугачева, расположившегося лагерем под крепостью, взятой им накануне. Деколонг тотчас на него напал. У Пугачева было более 10 тысяч войска и до 30 пушек. Сражение продолжалось целых 4 часа. Во все время Пугачев лежал в своей палатке, жестоко страдая от раны, полученной им под магнитную. Действиями распоряжал Белобородов. Наконец мятежники расстроились. Пугачев сел на лошадь и с подвязанной рукой бросался всюду, стараясь восстановить порядок. Но все рассеялось и бежало. Пугачев ушел с одной пушкою по Челябинской дороге. Преследовать было невозможно. Конница была слишком изнурена. В лагере найдено до трех тысяч людей всякого звания, пола и возраста, захваченных самозванцем и обреченных погибели. Крепость была спасена от пожара и грабежа, но комендант, бригадир Фейервар, был убит накануне, во время приступа, а офицеры его повешены». Пугачев и Белобородов, ведая, что усталость войска и изнурение лошадей не позволят Декалонгу воспользоваться своей победою, привели в устройство свои рассеянные толпы и стали в порядке отступать, забирая крепости и быстро усиливаясь. Майоры Гагрин и Жолобов, отреженные Декалонгом на другой день после сражения, преследовали их, но не могли достигнуть.